Глава шестая. В девятнадцать двадцать две Савелий поставил машину в гараж и поспешил к лифту. Шеф и хозяин журнала самый-самый жил в том же здании, где располагалась редакция, но за семью этажами выше. Журнал был главным делом жизни старика, по крайней мере в последние четверть века, и старик. Подобно легендарным трудоголикам XX столетия, не отделял личное пространство от рабочего. Специальный подъёмник связывал его спальню с офисом, и часто в разгар дня сотрудники не догадывались, где находится их босс. То ли решил прикорнуть в послеобеденный час, то ли сей момент заорёт во всю мощь синтетической глотки, чтобы вызвать на ковёр нерадивого верстальщика или корректора. В девятнадцать тридцать пять Савелий стоял перед дверью, и она не замедлила открыться, поскольку дверь была умная и знакомых впускала беспрепятственно. Однако Пушков Рыльцев исповедовал старинные законы гостеприимства и предпочитал лично встречать визитеров, даже если ради этого. Ему приходилось пересекать на своей коляске из конца в конец всю фишенабельную пятисотметровую квартиру. "Проходи", нелюбезно проскрипел он. Седой, тощий, в ветхом бархатном халате, грудь засыпана сигаретным пеплом, старик лихо развернулся и покатил в святая святых, в огромный кабинет. Где пахло старым деревом и от сквозняка развевались всегда опущенные шторы, где в герметичных шкафах хранились уникальные коллекции бумажных книг, и под бронированным стеклом особых, на заказ изготовленных витрин сурово отсвечивали раритетные револьверы, кинжалы, сабли, мятые снарядные гильзы. каменные топоры, какие-то бляхи, какарды и прочие милитаристские редкости и древности. Пушку Фрыльцев был не один. У журнального столика, сервированного для кратковременного мужского междусобойчика, бутылка рюмки, банка маслин сидел крепкий большеносый человек. Не молодой ни старой, ни и не старый, не красивый и не уродливый, одетый невыносимо скромно в выцветшую и обвившую машинного цвета пиджачную пару, примитивный костюм резко контрастировал с осанкой. При появлении Савелия незнакомец непринуждённо сменил одну полную достоинства позу на другую, полную ещё большего достоинства. Сергелий посмотрел на него, потом на шеф-редактора и ощутил странное чувство. Удивительно было видеть одномоментно сразу двух взрослых мужчин, не имеющих на себе перстней, браслетов, цепочек, игривых татуировок, цветного лака на ногтях и зубах и прочих штук, которыми люди привыкли поднимать друг другу настроение во времена дефицита солнечного света. Познакомся "Велел Савелий шеф. Это мой брат." Муса, большоносый, приподнялся и протянул руку, далеко отставив локоть и одновременно сыграв плечом, словно хотел ударить Савелия по печени. "Что-то не похож на брата", подумал Савелий и пожал сильную ладонь. "Не похож?" улыбнулся шеф, продемонстрировав стариковский талант к чтению мыслей. "Нет, Честно признался Савельй. Тем не менее мы братья. Пьяновато заявил Пушков Рыльцев, перевел взгляд на Быльшинову и ткнул в Савелья пальцем. А это мой лучший сотрудник, Золотое перо. Перо говоришь? Брат Муса слабо усмехнулся. Савельй вдруг понял, что перед ним человек с первого этажа. Бандит. Редкая птица на 90-х уровнях. Не бойся, Герц, рекомендовал старик. Выпей с нами. Смотри, какой подарок мне принесли. Савелий оглянулся и увидел подарок. Действительно весьма оригинальный. Сидящее в Вольтеровском кресле первоклассное голографическое копия Солженицына в лагерном ватнике с номером Ща Восемьсот пятьдесят четыре. Классик гладил бороду и сурово грозил пальцем. Пожалуй, мне пора. Негромко произнес Муса. Сиди, приказал Пушков Рыльцев. Выпьем втроем за знакомство. Савелий Герд, тот парень, про которого я тебе говорил. Савелий напрягся. Владелец журнала самый-самый считался. живой легендой, помимо сибирской партизанщины, ему приписывали дружбу с двумя премьер-министрами, вражду с третьим, несколько сколоченных и пущенных по ветру состояний, минимум дюжину жён и много чего ещё. Если такой человек в присутствии бандита показывает на тебя пальцем со словами: "Я тебе про него говорил", скорее всего, это означает элементы в твоей судьбе. А ты золотое перо, шеф повернулся к Савеליו. Налей-ка нам всем, как самый младший в компании. Савелий наполнил рюмки. Выпили. Алкоголь обжёг нутро журналиста и вверг его в дурноту. Муса, видимо, крупный специалист, закинул прямо в горло одним лихим движением. Старик проглотил шумно, вибрируя дряблым ртом. Сразу попросил: "Повтори. Кстати, ты есть не хочешь?" "Нет", возразил Герц. "И выпивать тоже не хочу". "Кстати", вспомнил он, "мне ещё ехать к Гоше Дёкту. Товарищ просил приехать, значит, надо приехать. Гоша Дёгть хороший человек, переживающий плохие времена, его надо поддержать". "Выпивать не хочешь", сварливо заметил Пушкоф-Рыльцев. "Кушать тоже не хочешь?" Очень странно. Чего так к нему пристал? Тихо попенял старику Большенов сей брат. Может, человек употребляет радость в чистом виде? Вряд ли, медленно ответил шеф-редактор. Я бы знал. Ты ведь Савелий, не употребляешь радость в чистом виде. Савелий решил обидеться. Только богатые, пожилые и пьяные люди, вдобавок близко знакомые, могли допустить между собой такую безтакность, как разговоры о поедании мякоти стебля. Но брат явно наблюдал за Савелием, и взгляд серого человека до такой степени ничего не выражал, что благоразумнее было просто отмалчиваться. Несмотря на богатейший репортёрский опыт, Герц мало знал эту публику: бандитов, друзей, обитателей этажей с первого по пятый или квартирантов уцелевших кое-где по окраинам обветшавших Лужковских 17-этажек, где каждый второй подросток с 15 лет наравил сколотить бригаду, чтобы однажды ночью завалить стебель распродать перекупщикам мякоть и заимить собственный вертолёт. На самых нижних этажах не боялись ни милиции, ни дьявола. Изобретали сложные смеси мякоти пятой возгонки с кокаином и опиумом, занимались работорговлей, содержали фишенебельные бордели и букмекерские конторы с миллиардными оборотами. Там подделывали всё на свете, начиная от китайских Rolls-Royce и заканчивая туристическими путёвками на Луну. Изобретали аппаратуру для подавления сигнала государственных микрочипов, пытались клонировать Березовского, Билл Гейтса, Зинедина Зидана, Брюссели, Михаила Круга, Питера Дойерти и генерала Агафангела Рецкого. Разумеется, великий и могучий Пошков-Рейльцев, один из одеознейших общественных деятелей Москвы, непотопляемый старик, джентльмен и негодяй, имеющий как судимости, так и государственные накрады, поддерживал прочную связь с преступным миром. И Савелий не удивился, увидев в его кабинете профессионального злодея. Но сидеть рядом соскромнейшим, экономно цедящим словечки братом за одним столом выпивать это было слишком. Зачем старикан меня позвал, думал Герц, раздражаясь. Познакомить с уголовником? Зачем мне уголовник? Уголовники не дают интервью. Вся их жизнь до мелочей организована так, чтобы сделаться как можно незаметнее. Для любого уголовника журналист самый главный враг после милиционера. Не напрягайся. Шеф-редактор опять угодал в мысли подчинённого. У меня к тебе разговор важный. Муса просто забежал на огонёк меня проведать. Это хорошо, что вы теперь знакомы, будете полезны друг другу. Короче говоря, у меня созрел тост. Налейте попоследней. Савили протянул было руку, но на этот раз брат состроил мгновенную точную гримасу, мол, позволь теперь я сам, и мастерским движением плеснул каждому. Пушков Рыльцев, держа рюмку в уславатых, слегка дрожащих пальцах, посмотрел на Мусу с большой приязнью, потом на Герца строго и внимательно. Завтра, парни, моему журналу исполняется 30 лет. Завтра будет банкет и всё остальное, но так получилось, что мы начали отмечать юбилей уже сегодня. Я давно разменял 100 лет и ненавижу юбилеи, но это дата, повод к большому празднику. Когда я вспоминаю, как начинал, мне становится страшно. Первые 3 номера я написал один. От первой полосы до последней под восемью пшев данимами. Никто не верил, что я сделаю крутой и качественный журнал, который будет рассказывать не о звёздах экрана, а о тех, кто делает дело. С тех пор я выпустил 360 номеров. Прославил на всю страну полторы тысячи человек, и это были лучшие люди. Люди труда и идей, инженеры, врачи, педагоги, художники, созидатели. Сейчас русскому человеку вроде бы не за чем созидать. Всё давно создано. Всего немерено жри от пуза. Абсолютное процветание, халявное богатство, персональные психологические комфорты, прочее говно. Но я Нелюбитель халявы. Мне говорили: "Не ставь на обложку инженеров, не став изобретателей. У них тревожные лица, у них старая кожа, у них морщины, они плохо подстрижены". А я ставил. Я оказался прав. Выпьем за тех, кто делает дело, не важно какое. Чем же ему не угодил персональный психологический комфорт, подумал Савелий, внутренне сжался и заставил себя проглотить водку. Ещё рюмка, решил он, и будет катастрофа.